Служащая женщина, оповестившая меня по телефону о том, что Валентина Ивановна умерла и в случае своей смерти просила разыскать только меня, со смешком всезнания определила и собственную позицию в этом укромном, заброшенном уголовном деле. «Ничего у вас с вашей правдой не получится. Уже куплены все, кого надо было купить, и все ее ценности разворованы. Хоронить не придет никто. С бензином напряженка». «Я? А у меня простуда!» Купила полиэтиленовый пакет и букет алых гвоздик. День был летний, но ветреный, то и дело, осыпающий короткими холодными дождями. Старый разбитый автобус долго в раскачку вез хмурых, намерзшихся на остановках людей с гусиной кожей на голых икрах. В конечной остановке прибыли трое, в том числе и я. А к серому осанистому саркофагу-крематория, прижившегося вдали в чистом виде, кроме меня, не пошел никто. Из ближайших мокрых кустов, куда я было сунула, чтобы сократить путь, выскочил ошарашенный мужчинка, на ходу застегивая ширинку. В помещении, где выдавали прах, просторные окна изукрашены светлыми тюлевыми занавесками. В остекленном шкафу кажут себя специзделие из пластмассы и керамики. У спецокошка маются двое мужчин, и тот, кто же почти всунул в него голову с бритым затылком, страстно убеждает крашеную блондинку, распорядительницу всеми урночками, сколько их не есть за ее спиной на стеллажах. Войдите в его положение, он не может приехать, он за командировки, а срок прошел. Вы его мать возьмете и выбросите? А это ему больно. Это же его мать. Если бы он сильно заботился о матери, давно бы придумал, как быть с ее прахом. Он и придумал. Мужчина настойчиво стучит кулаком по своей кожаной куртке на груди. Он мне позвонил и попросил. Я же его друг. — Ну и что, что друг? — отзывается непробиваемая блондинка. — У вас даже паспорта нет. «Зато есть водительские права!» — радостно выкрикивает упрямый вымогатель прака чужой матери. «Вот они! Глядите, глядите!» я «Не подумаю! Чего придумал? Я ему прах выдам по водительским правам!» Этот диалог явно затягивался. И чтобы почувствовать хоть какое-то движение жизни, я спросила молодого, лет 26 молодца, что переминался с ноги на ногу впереди меня с потрепанной в залысинах спортивной сумкой через плечо. — А вы кого получаете? — Соседа. Его сожительница, пьяная в усмерть лежит. Вот и пришел. Подумал и уточнил. Сосед мне свою комнату оставил. Вот я в благодарность. — Вы за урну платили? — спросила его строгая блондинка. — Нет. На короткое время ее крашеные кудри и лазоревое платье исчезли в глубине сумеречного пространства. Появилась она с прозрачным полиэтиленовым пакетом, в который обычно кладут конфеты, суют яблоки, квашеную капусту. Из пакета что-то беловатое просыпалось на полировку стола. «Ах!» — подосадовала блондинка, и лапкой с крашенными ноготками смахнула раз-два. «Здесь дырочка. У вас есть еще какой-нибудь пакетик?» «Есть!» — бодренько отозвался парень и вынул из сумочки нечто мятенькое, тусклое, видно не раз бывшее в употреблении. Тряхнул за уголок. Из пакета выпали мелкие крошки. Каким-то уже привычным жестом взяла из рук казенной девушки свою урну, опустила в глухой плотный пакет, распушив поверху цветочки. И никто нигде, ни в автобусе, ни в метро, ни в трамвае, само собой не догадывался, что я везу. Двое могильщиков снарядились копать ямку под урну. Один молчаливый, низкорослый, кривоногий, второй — статный, с седой шевелюрой в разброс, пьяноватый и болтливый, с первой же секунды заговоривший со мной доверительно-приятельски. Мы сейчас хороним тут этого постороннего старичка. Там пока речи толкают. Совсем никудышний старикашка. Гроб несем, а в нем никакого серьезного весу. Так, одна труха. И чего там уже за него столько народу? «Одна дамочка ревмя ревет!» Молчаливый, кривоногий, строго нелицеприятно оглядел гранитную глыбу памятника и спросил меня хриплым басом. «Где копать-то?» «Это мадама, что памятник громоздила. Без понятия была. Там же, под камнем, еще кладка идет, бетонированная метра на полтора вглубь. Вот разве что сбоку на тропке под корнем? Валяй-давай, одобрил Пинчушка. Не все одно не предусмотрела. А разве все предусмотришь в этой быстро летучей жизни? Когда дело было сделано, я положила цветы в отмеченном свежевыротой землей месте и постояла и подумала. О чем? А как будто ни о чем? Надо мной недвижимо клубились ярко-зеленые кроны высоких деревьев, а над ними медленно и словно осмысленно плыли в одну сторону картинно завитые июньские облака и пахло жасмином с ближайшей могилы о чем это я а ведь хотела о наследстве свалившимся на голову действительно свалилось и пришлось пусть в разграбленном виде, но весьма кстати. И можно было бы счесть, что это случайное совпадение, не больше. Моя просьба к тебе и такой вот быстрый поворот судьбы, так или иначе спасший меня на целый год от изнуряющей, унижающей нищеты. Если бы не другие случаи, если бы не еще три мои отчаянные просьбы к тебе помочь, повернуть ход мрачных, уже неуправляемых, разрывающих душу событий. И нет у меня никаких убедительных объяснений, свершившимся чудесам, при помощи материализма-реализма, мол, простое совпадение. Я знаю одно. Каждый раз, когда просила тебя помочь, Умоляла, заклинала, прикладывая свои теплые ладони к твоему лицу на фотографии, целовала твои глаза, брови и высокий прекрасный лоб, ощущение твоего сострадательного присутствия согревало меня. И мало-помалу на меня снисходило бессловесное, как веяние летнего полевого ветра утешение. Все обойдется, все уладится, подожди. Так оно, к изумлению моей души, годы и годы коченевшей в атеизме, и происходило. Совсем с ума сошла общаться с мертвым, не отпускать его душу куда-то в астрал. Это же грех по-христиански. Ты говоришь с ним, и душа его вынуждена где-то поблизости от тебя маяться, надрываться, переживать, отпусти его, отпусти! Не отпущу. Ну, прояви хоть капельку благоразумия. Нет. Черт с тобой. Тогда вот что, давай со всей поддонной откровенностью. Ты знаешь, я не злоупотребляю. Скажи, глядя мне в глаза, разве он был таким уж безупречным? Разве на его совести не было, выражусь поизящнее, Пятен. ну, ну, не упускай именно эти моменты, они и помогут тебе вылезти из этой ямы, собьют цвет твоих романтических воспоминаний. Что молчишь? Ты жива хотя бы? Сядь и вспомни черненькое, неприглядное в его биографии, чтобы он Не плыл над тобой в ослепительном белоснежном батисте, подобно ангелу, А вось отпустит, полегчает, расколдуешься, наконец. Закрыла дверь, выключила верхний свет, снесла в раковину две чашки с черной кофейной гущей на дне, села в угол дивана и, глядя на занавешенное окно, за которым ровно, некалышимо сиял. Полуночный фонарь припомнила пятна. Во-первых, ты, во-вторых, ты, в-третьих, ты, раздался хруст. Оказывается, вертела, вертела в руке толстый карандаш и сломала. Раскрыла первую попавшуюся книгу наугад и прочитала. Все это было, было, было, Свершился дней круговорот. Какая ложь, какая сила Тебя прошедшее вернет. Но, верю, не пройдет бесследно Все, что так страстно я любил, Весь трепет этой жизни бедной, Весь этот непонятный пыл. И еще раз прочитала. И еще. Александр Блок Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград «В год, когда ты родился, он выговорил это. Он уже столько понял и предрек. Невероятно! Вы дышали с ним одним воздухом. Для вас горели над Невой одни и те же восходы-закаты». «Ну, конечно!» конечно, ненормальное. Рано поутру, подхватив чемоданишко, беру на Ленинградский вокзал и задыхаюсь не столько от бега, как от страха, что мне билета не достанется. Когда же в моей руке оказался этот драгоценный листочек казенной бумаги, так боялась его потерять, что, стоя посреди зала, все пробовала спрятать его то в чемодан, то в карман брюк, то в перчатку, Запах вагона, резкий, пронзительно знакомый, многообещающий, прошел насквозь, очистив тело от напряжения и тоски. На глаза, при виде привычного купейного столика с лампой, белых занавесочек с отпечатком синего шпиля адмиралтейской иглы, набежали слезы умиления и признательности. Теперь-то я определенно знала, Все-все будет хорошо. И какая же я была глупая, недальновидная, что только сегодня решила ехать в Ленинград. И как же торопила теперь колеса, эти тяжкие, литые, которые, казалось, видела и ощущала сквозь пол, чтобы они скорее-скорее ожили и застучали по рельсовым стыкам. А когда они провернулись, наконец, вместе с первым морозным скрежетом, От полноты счастья во мне остановилось дыхание. Этот поезд, эта прекрасная, спущенная с тетивы стрела, был моим понятливым сообщником. Недаром он вскоре понесся мимо гнездовья огней в зимнем мраке с таким мощным, бесперебойным напором. Стало быть, и все остальные мои упования сбудутся всенепременно. Вот-вот-вот. На платформу Ленинградского вокзала выскочила из вагона первой. Оглянулась. Поблизости, схватившись голой рукой за металлическую рукоять тележки, бездельничал хмурый носильщик. Юнец в расстегнутом кожаном пальто скользил по мартовской наледи черными лакированными ботинками. Букет желтых дорогих хризантем трепыхался в его кулаке и скрипел новеньким целлофаном. Он смотрел куда-то за меня, уже улыбаясь и что-то выкрикивая. Я пошла вперед, беспечно покачивая чемоданчиком. Ведь бывало и так, что ты встречал меня с цветами не у самого вагона, а вон там, у тепловоза, если я не успевала сообщить номер вагона. Сейчас же именно такой случай. Иду, беспечно раскачивая чемоданчик, и ищу тебя глазами. И даже чуть сержусь, ну где же ты, где? Ведь это же та самая платформа, которая помнит наши с тобой шаги. И жемчужно-розовое ленинградское небо помнит. И вот эта черная на белом стойкая металлическая ограда. Я, конечно, могла бы огорчиться, что вот ты не встретил меня. Но я не огорчаюсь. У меня еще впереди столько возможностей. Это же твой город, где ты родился, крестился, учился ходить, листать первую книгу, лепить снежки, кататься на финских санях, повторял вслед за отцом названия разного вида парусов, парусных и паровых судов, а потом брел за гробом отца, а потом смотрел вслед матери, которую водили от тебя «Неизвестные люди, неизвестно куда», а потом бегал за пивом для киномеханика, а тот в обмен разрешал тебе покрутить ручку аппарата. «Здесь, в Ленинграде, ты мальчишкой возил с вокзала на Васильевский остров санки с дровами. Потом эти дрова, не гляди, что буржуенок, колол и таскал на пятый этаж». Затем выступал первый раз с толкованием какого-то фильма в кинотеатре перед зрителями в свои пятнадцать лет. Здесь, на киностудии, уже юношей, тебя попросили сыграть роль французского революционера и уже загримировали. Но к тебе подошел знакомый актер и попросил, «Для тебя это эпизод в жизни, а для меня, возможно, судьба. Откажись». И ты сдернул с себя уже наклеенные бачки. Здесь, в Ленинграде, ты выучился никому никогда не плакаться на судьбу и ходить чуть в наклон, стремительно, словно птица, в попытке взлететь. Да разве перечислить все те случаи, необходимости, которые заставляли тебя спешить по ленинградским улицам? А значит, значит, я обязательно где-то здесь встречу тебя обнаружу. Потому что, если я не увижу тебя, твою высокую фигуру на этой вот улице, то на следующую уж непременно, недаром ты говорил мне родная, как прекрасно ходить по земле, по улицам незнакомых городов, и по знакомым Ленинградским. Вот отрада. И я иду и прилежно, зорко гляжу поверх толпы. Ищу ищу тебя! И сладкая мука удивления преследует меня. Ведь вот же, вот, все есть, все на своих местах. И все эти прекрасные здания видел ты, и они видели тебя. Ведь это было, было. И если здания эти есть, стоят, отсвечивают окнами, если я их трогаю пальцами, глажу ладонью, значит, как-то это все должно отозваться. И ты где-то тут должен быть. Вот только заверну за угол, еще пройду вперед, а теперь в сквер и скорее к адмиралтейству, где мы когда-то гуляли вдвоем по шумно шуршащим листьям. Уж там-то увижу тебя все непременно, окликну, и ты быстро, как всегда, обернешься, и в твоих светлых, прозрачных глазах вспыхнет радость. Ведь так, родной, единственный ведь так, иду и иду, высматривая в колышущейся многолюдной толпе тебя, у которого столько прав идти сейчас по своему родному городу. И всякий раз, когда вдали появляется кто-то высокий, выше многих, я бросаюсь вперед с готовым криком, споткнувшимся на выходе из гортани. «Это я! Это я!» И ничего, ничего, что ошибаюсь. Мгновение, когда высокая быстрая фигура притягивает мой зачарованный взгляд, так сладостно. Воистину, неисповедимо пути Господни, в том числе и пути надежд. «Ах да, доехала, дошла и отыскала дом на пряжке» и встала, задрала голову и увидела холодную желтую тень заката в сизых стеклах высоких окон. Ну да, ждала, ждала, ждала, что вдруг, вот сейчас, вот забелеет в одном из них знакомое по фотографиям бледное лицо и раздвинутся в полуулыбки плотно сомкнутые губы, И то ли утешат, то ли призовут к смирению, Но верю, не пройдет бесследно Все, что так страстно я любил, Весь трепет этой жизни бедной, Весь этот непонятный пыл. Но чего ты все ждешь? Но чего ты молчишь? Ну не слепишь же ты его из воздуха? Куда, куда? — В Таджикистан? Да ты вовсе сдурела! Там же стреляют, убивают! Зачем тебе это? — Ну как тебе объяснить? — Удача! Попала в делегацию. Таджики празднуют вторую годовщину независимости. А еще потому, что рудаки-таджик, если не знала и у него, судя по всему, был веселый глаз. Слушай. Если рухну бездыханным, Страсти бешенством убит, И к тебе из губ открытых Крик любви не излетит, Дорогая, сядь на коврик И с улыбкою скажи, Очень жаль, бедняга умер, Не стерпев моих обид. А значит, за весельем чишься? Само собой. «Само собой».